Выходит, они видели, что мы проникаем в их дом, и опознали нас. Но мы же были переодеты и даже перекрашены, — возразил Павлик. Дети одновременно обернулись к господину Хакиму, который весело слушал их эмоциональный обмен мнениями, не перебивая, но и не понимая ни слова. Пришлось Яночке ему перевести. Они, те люди, узнали нас? Ведь мы же выглядели по-другому. «Поздали, они приняли вас за арабских детей», — пояснил полицейский и опять весело рассмеялся. «Но когда вы вошли в дом, они сразу узнали вас. По глазам у арабских детей не бывает голубых глаз. И еще у вас собака. У арабских детей не бывает такой собаки». Павлик схватился за голову. «Спятить можно?» Яночка с тревогой спросила полицейского. «И что же теперь будет?» «Да ничего» ответил тот благодушно. Люди в том доме очень удивились и ничего вам не сказали, а потом поняли. Вы так любите лампы, вам так хотелось ее заполучить, что решились пойти на кражу. Это сильнее вас. Им такие чувства знакомы, и они отнеслись к ним с пониманием. И никаких претензий к вам не предъявляют. О том, что у вас украли лампу, и вы приняли эту за свою, они не знали, потому что вашу лампу украл другой вор, тот, что прятал вещи в каменоломне. А это был первый случай, когда поляки что-то украли у арабов, так что они даже немного гордились этим. И господин Хаким еще раз от души расхохотался. Яночке и Павлику было не до смеха. «Монструальная компликация!» — проговорила ошарашенная Яночка, сама не зная на каком языке. Господин Хаким постарался успокоить детей. Да не переживайте вы так. Видите же, все обошлось, и у меня есть основания полагать, что эту лампу вам прислал в подарок кто-то из воровской шайки, зная о вашей любви к лампам. Может, даже сам главарь, ведь его нам не удалось задержать. А вы не догадываетесь, как выглядит человек, который прислал вам лампу? Можете описать его внешность? Еще до конца не успев разобраться в хаосе мыслей, еще до конца не осознав важность вопроса, оба в один голос ответили «нет». Спохватились, переглянулись, сделали вид, что вспоминают, и снова отрицательно покачали головами. «Нет, мы его не знаем», — решительно ответила Яночка за них двоих. «Так я и думал», — с улыбкой в черных глазах заметил начальник полиции. «Не исключено, что тот человек, что проживает в Махдии, но у нас против него нет никаких улик. Во всяком случае, эта лампа не краденая, и вы имеете полное право оставить ее себе. Считайте, что вместо украденной лампы вам подарили новую». Господин Хаким от души веселился. Еще бы! Первый раз в его полицейской практике арабских воров обокрали польские дети. И вообще он был в прекрасном настроении после прекрасно проведенной операции по ликвидации воровской шайки. А что не удалось захватить ее шефа, так это уже мелочи. Господин Хаким поднялся, чтобы вернуться в гостиную. Но тут Павлик вдруг вспомнил об одном непонятном обстоятельстве. — Слушай, — почти крикнул он сестре. Полицейский сказал, что мы свистнули чужую лампу, но ведь на ней же точно такие же таинственные знаки, как и на нашей. Не могли же тут на всех лампах нацарапать тайные сведения о запрятанных кладах. Ты прав, — подхватила сестра, — может, рискнем, попросим его прочитать. Вроде человек хороший, а по-арабски должен уметь читать. И протянув господину Хакиму две бумажки с арабскими червячками, девочка попросила — «Будьте добры, переведите, что тут написано, ведь это по-арабски, правда?» Полицейский с любопытством рассматривал надписи. «Лампа масляная, емкостью в 12 унций, медленно стал он читать, изготовлена в мастерской Ахмеда Хамани в Алжире. А на этой бумажке то же самое, только лампа немного больше, на 13 унций горючего, и сделана в той же мастерской Ахмеда Хамани в городе Алжире. Такие надписи должны быть вот на этих ваших лампах. А что? Да ничего, ответил Павлик после очень продолжительного молчания. Просто нам хотелось узнать, что на этих лампах написано.